Здесь, впрочем, заслуга достойного моего родича и друга моего батюшки, Джеймса из рода Гленов, иначе говоря, Джеймса Стюарта, кровного брата Арчилла. Это он собирает деньги и все устраивает. Так впервые я услышал имя того самого Джеймса Стюарта, который потом снискал себе столь громкую известность,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 — Сокрушён! — эхом подхватил алан Это он-то! — Плохо же ты знаешь Кэмпбеллов и ещё хуже Рыжую Лису. Не было этого и не будет, пока склоны гор не окрасятся его кровью. — Ну, пускай только выдастся денёк, друг Дэвид, когда у меня будет время поохотиться на досуге, и тогда всего вереска Шотландии не хватит